Глава 16. Генеральская награда. Рассказ «Коготь». Кирин не стал прощаться с Сурдье, но думал о нем, пока шел по извилистым улицам в сторону верхнего круга. При других обстоятельствах Сурдье выдал бы ему сотню предположительно полезных советов о том, как вести себя в компании благородных людей. При других обстоятельствах Сурдье прочел бы ему несколько бесконечных лекций об этикете – Он постоянно стремился к тому, чтобы его сын сделал карьеру музыканта. Такая точка зрения всегда казалась Кирину лицемерной, ведь Сурдье прекрасно понимал, что его успех в гильдии гуляк зависел от склонности к магии, которую старик запрещал своему сыну развивать. Примечание. Поскольку лицензии у него не было, с формальной точки зрения Кирина можно считать колдуном. И Сурдье дал сыну только один совет. Не ходи. Кирин ни разу не задумался о том, что у Сурдье и Олы могут быть веские причины удерживать его. Он видел только то, что теперь у него появился шанс произвести впечатление на Морею. Шанс получить награду за свои заслуги, а не за талант отца, шанс избавиться от демона, который, он был уверен, все еще выслеживал его. Шанс навсегда выбраться из Бархатного города и Нижнего круга. Кроме того, Кирина одолевала любопытство. Ночной воздух охладил огненную жару летнего дня в Куре. Радужное мерцание завесы тиа и мягкий блеск всех трех лун подсвечивали небо. Тени, пошатываясь, брели по покрытой побелкой брусчатке, словно пьяница, которого возвращение домой к жене пугает больше, чем перспектива заснуть в переулке. По ночам на улицах бархатного города было более оживленно, чем днем, ведь в конце концов это был квартал развлечений. Чтобы остаться неузнанными, Люди кутались в плащи и закрывали лица капюшонами. Грязные призраки, идущие из дома в бордель и обратно. На большой лестнице грез Кирин замедлился. Он никогда еще не бывал здесь. В этом не было необходимости. В те редкие случаи, когда Сурдье брал его с собой в квартал слоновой кости, или позднее, когда Кирин приходил сюда сам, они всегда проходили через ворота молитв. Извилистая лестница грез была единственным путем — по которому обычные горожане могли попасть в лабиринт из аккуратно подстриженных изгородей, особняков, вил и дворцов, туда, где жила элита Коура. На полпути Кирин понял, что эту лестницу намеренно сделали столь устрашающе длинной и крутой. Аристократы прибывали сюда в экипажах или на осилках, через частные ворота. По лестнице поднимались только простолюдины, и на место назначения они прибывали, задыхаясь и присмирев. Он заподозрил неладное, когда стражники, стоявшие на верхней площадке лестницы, узнали его. Они, как и обещал капитан Джарид, поджидали его. Ему выделили эскорт, тем самым лишая его возможности потеряться по пути к поместью Миллигрестов. В обычных обстоятельствах он бы разозлился на то, что с ним так нянчатся, но сейчас он был им благодарен. Без стражников он бы опоздал или вообще не нашел нужный дом. Эти стражники, в отличие от тех, с которыми он привык иметь дело, были вежливые, чистые и вели себя сдержанно. И Кирин не знал, как к этому относиться. Поместье Милли Грестов находилось в рубиновом квартале. Кирин понял это, поскольку магические фонари на улицах горели магические фонари, были красного цвета. Он знал, что красные люди, гильдии кузнецов, хранят верность этому королевскому дому. А вот название этого дома он не знал примечание Дом Детал. Кирин знал, что королевские дома двора самоцветов несут на себе печать божественной милости, что боги благословили их и только их. И хотя каждый из 12 домов можно было опознать по какому-то бессмысленному гербу, у каждого из них был особый знак, цвет одного из драгоценных камней. Кирин знал, что знак дома де Джаракс радуга, что у людей из этого дома глаза цвета опалов, и что им подчиняются гуляки. Раз в год Сурдье платил этой гильдии взнос за членство и разрешение выступать. Кроме того, Кирин знал, что знак дома де Иринва – аметист, потому что де Иринва управляли гильдией сборщиков, которым платил взносы мягкобрюх. Практически все, кроме ночных танцоров, считали, что главная власть принадлежит сборщикам. Кирин знал, что многие, если не почти все – Гильдии в той или иной степени подчиняются королевским домам, но кому какие, он так и не выяснил. Голубоглазый аристократ, которого Морея приняла за его родственника, почти наверняка принадлежал к одному из королевских домов. Однако Кирин не смог вспомнить, к какому именно дому принадлежал этот негодяй. Означает ли синий цвет то, что он врачеватель? Кирин понятия не имел, кто управляет синими домами, где люди меняли деньги на лечение. Он впервые в жизни задумался о том, почему его отец, который всегда попрекал его за то, что он не учится и не репетирует, настолько пренебрег его образованием в данной области.